Глава 19. Рейд номер два. Непростое решение. Проснулся я, можно сказать, в холодном поту. Честно говоря, вставшая передо мной дилемма реально пугала. Я, конечно, понимаю, что у каждого человека когда-то в жизни наступает время выбора. Только вот мой какой-то чересчур страшный... Вдобавок, мои товарищи явно заподозрили, что с их лидером происходит что-то не то. «Кента, ты в порядке?» Взволнованно поинтересовалась у меня Юки. «Все в порядке». Поспешил заверить ее, но не тут-то было. «Что случилось?» Проницательная Булатова явно хотела докопаться до истины. Пришлось ответить максимально правдиво. "Да так", проворчал я. "Сон плохой приснился". "Понятное дело", пробурчал Орлов. "В такой ситуации вряд ли хорошие сны снится будут". "А мне вот приснилось, что нас нашли", вдруг заявила Элла. "Эх, хороший сон", улыбнулся Трубецкой. "Я бы тоже от такого сна не отказался". Распросы быстро прекратились. Мы быстро перекусили и сориентировались на местности. Если верить нашим иолкам, которые стали теперь живыми компасами, наш путь лежал вдоль леса, а потом поворачивал в широкое ущелье длиной километров пятьсот. М-да, но вариантов других у нас не было. Либо обходить ущелье, что само по себе займет гораздо больше времени. Причем сегодня мы, по словам эолог, вполне можем дойти до ущелья, что мы и решили сделать. К тому же, благодаря периодическому лечению, благо у нас целительниц хватало, мы могли двигаться быстро и без перерывов на дневные стоянки. Так что 50 километров, которые требовалось пройти по голой степи, чтобы попасть в ущелье, мы должны одолеть без особых проблем. «Ладно, двинули», — приказал я, и мы отправились в путь. Краем глаза я посмотрел на свой отряд. Мне почему-то казалось, что все осознавали безнадежность нашего положения, но тем не менее почему-то надеялись на чудо. И что-то подсказывало мне, что ожидали спасения они именно от меня. По крайней мере, лица у народа не были унылыми и обреченными скорее серьезными и суровыми даже у юки тем временем мы с удивлением отметили что наступивший день не особо отличался от ночи полная темнота сменилась полумраком который слегка освещали пробивающиеся через багровые облака лучи здешнего светила мрачный серый лес смотрящийся как реальный реквизит какого-нибудь фильма ужасов. Совершенно не внушал мне доверия, и я старался держаться подальше от него. Бесполезные рации мы убрали, а вот маячки работали постоянно. Хоть радиусы на 30 километров, но кто его знает? Вдруг планету облетать будут на флайерах? Почему нет? Шли мы молча. Разговаривать ни у кого настроения не было, да и постоянная настороженность и боевое построение не добавляли нам желания пообщаться. Хрен его знает, что может случиться. Сам же я все время прокручивал в голове беседу с Янус. В принципе, я почти созрел уже для того, чтобы сделать то, о чем она говорила, но... Существовали определенные проблемы. Первым делом мне надо было снять маску, но когда? Куда-то незаметно свалить не получится. Мы шли плотной группой, и я не представляю, как что-то подобное реализовать. Типа, ребята, не переживайте, пойду маску сниму. Смешно будет. Еще вопрос. Что, если они увидят меня без маски? Не грохнут ли на месте? Хотелось бы верить, что нет. В любом случае, заражаться надо ночью. По крайней мере, два часа как-нибудь потерплю. Стоп. Но Янус не говорила постоянно дышать зараженным воздухом. Можно сделать несколько вдохов и вновь ее нацепить. Точно. И как я не додумался раньше. Тогда остается продержаться и не сдохнуть. Как же страшно, блин. Вот реально не хочется умирать. Хотя уже один раз умирал, когда сюда попал. Но сейчас немного другое. Весь вопрос в доверии Янусу. С другой стороны, все равно мы обречены. От мрачных мыслей меня отвлек голос Булатовой. «Смотрите!» Что там впереди? Посмотрев в указанном направлении, я вздрогнул. Как выяснилось, мы уже прошли большую часть пути до нужного ущелья, и по времени уже перевалило далеко за полдень. Уже был виден вход, но вот с другой стороны, от горы, откуда мы вышли, приближалась россыпь черных точек. Вот черт! Убежать мы точно не успеем. Уж больно быстро приближались точки, в которых я рассмотрел каких-то четвероногих тварей. Выглядели они, как мутировавшие волки, по крайней мере, напоминали их. Но если не учитывать, что ростом твари были стеленка. Особей 30, 40, не меньше. Неизвестная для нас разновидность мутантов. По крайней мере, не помню, чтобы мы их с Шуваловым проходили. Вдобавок столько тварей, целая стая. И предстоящая схватка на равнине как-то не радовала. Твари с непонятными слабыми точками и неизвестными возможностями. Вот же! Правда, недалеко от нас расположилась гряда невысоких холмов. Метров 10-15 высотой которые как раз тянулись к нужному нам ущелью. Вот только холмы представляли собой весьма уродливое нагромождение земли и камней, и передвигаться по ним надо очень осторожно. Но с другой стороны, если мои надежды оправдаются, будет довольно удобно бить тварей сверху вниз. «Видите холмы?» — рявкнул я. «Бегом к ним!» Второй раз повторять никому было не надо, и мы со всех ног рванули в указанном направлении и успели практически в самый последний момент. Когда уже стояли на вершине крайнего холма, внизу бесновались монстры. Вблизи они были гораздо уродливее, чем казались на расстоянии. Да, похоже на волков, только вот помимо грязной серой шкуры и желтых глаз, светившихся голодным блеском. Они обладали какой-то странной изуродованной мордой, в которой от волков осталась лишь вытянутая пасть. Довершили жутковатую картину нашей осады клацанье зубов и глухое рычание, перемежающееся своем. Сначала они попытались добраться до такой близкой, но недоступной добычи, но не получилось. Волки не обезьяны, чтобы по горам лазить. Поэтому они решили взять нас психологическим прессингом. К вою мы быстро привыкли и открыли беглый огонь помечущимся внизу тварям. Надо признать, что те оказались на удивление умными потеряв половину стаи, они отошли на расстояние, где их не доставали наша магия и оружие. Мы же, получив свою долю энергии из поверженных монстров, продолжили путь, шли медленно, увы приходилось практически карабкаться по камням. Однако четвероногие мутанты, Видимо, не оставили надежды палаками нами и провожали голодными взглядами на приличном расстоянии. Причем, как-то незаметно для нас их стая увеличилась. То ли еще какая-то стая пришла, то ли просто сначала на нас нападал Арьергард, но теперь параллельно нам двигалось как минимум пять десятков тварей. Вот пристали, сволочи! Проворчал Трубецкой. Жаль, не добью из своего плазмомета. Сюда бы флайер, показал бы я тварям, где раки зимуют. Тем не менее, наша цель приближалась. Но я уже начал понимать, что до темноты мы точно не доберемся. Уж больно медленно мы карабкались по камням. Пришлось остановиться. Одно хорошо, еда была достаточно калорийной, Да и поддержка целительниц очень помогала выдерживать необходимый темп. Так что, быстро перекусив, мы устроились на ночлег среди камней. По крайней мере, можно было не бояться, что до нас доберутся местные волки, которые, поняв, что их добыча остановилась, пользуясь темнотой, добрались ближе к холмам. И мы слышали только их обиженный вой. Под такой аккомпанемент засыпать, конечно, было крайне неприятно. Но мы настолько устали, особенно наши целительницы, что, мне кажется, уже ничего не могло помешать. Сегодня мы не стали заставлять целительниц дежурить. Девчонки реально устали, поэтому поделили ночные дежурства между мной и русскими. Пока шли, я успел все серьезно обдумать и все же решился. Пан или пропал, как говорится. Все равно других вариантов у нас нет. Сомневаюсь, что нас найдут. А вот твари... Дежурить мне выпало предпоследним. И когда сдал свою смену Орлову, устроился на камнях чуть подальше от остальных. И, убедившись, что все спят, снял маску. Вдохнув в воздух планеты Z208, никаких изменений не почувствовал. Воздух как воздух. Слегка правда пахнет Гарью, но тут все понятно. А потом пришла боль. Сначала она была легкой, как ноющий больной зуб, но потом резко стала нарастать, постепенно захватывая меня. Я. Сжал зубы. Все тело горело огнем, который усиливался. Наверное, такие муки испытывают те, кто сгорают заживо. Горела каждая клеточка моего тела. Некоторое время я сдерживался, чтобы не стонать. Но потом уже не мог контролировать себя и просто провалился в пучину боли. Орлов задумчиво смотрел вдаль. Туда, где мелькали зеленые пятна глаз тварей, преследующих их. Настроение у него было похоронное. Понятное дело, что вероятность того, что их найдут, стремилась к нулю. Он, конечно, верил в солидарность охотников и надеялся, что именно из-за кента их будут искать. Но планета слишком большая. А охотников мало. Сколько у них флайеров? Три? Четыре? Устраивать масштабную спасательную операцию академия не будет точно. Да и средств особо нет. Родителям сообщать. Да вряд ли родичи сорвутся сюда. Пошлют, скорее всего, начальника СБ с небольшим отрядом. Все-таки третий сын. Еще двое есть старше его и двое моложе, хотя он единственный сын, обучающийся в академии. Тем не менее, вот тот же отец Булатовой точно всех на уши поставит, да и Трубецкой и Голицын тоже. Но сколько времени пройдет, когда ректор сообщит о том, что они пропали? Если не идиот, то быстро, а если идиот... Дотянут ли они, неизвестно. Да и какой идиот! Мы же все подписывали согласие с возможностью гибели. С Разумовского взятки гладкие. Вдруг ему показалось, что он услышал чей-то стон. Да не, показалось. И вновь тишину разрезал сдавленный стон. Но теперь слышимый отчетливо. Он поднялся и огляделся. Так, подождите, Кентес стонет. Андрей быстро подошел к японцу, который, как ни странно, лежал чуть в стороне. Посмотрев на него, вздрогнул. Вид у их лидера был, краши в гроб кладут. Бледный, крепко сжатые зубы. Он метался из стороны в сторону, явно пытаясь сдержать стоны. «Что здесь происходит?» Раздался рядом женский голос, и, повернувшись, Орлов увидел Булатову. «Да вон, видишь, с кем-то что-то!» Начал было он, но вздрогнул, увидев, как изменилось лицо княгини. Мария бухнулась на колени и осторожно взяла японца за плечи. «Кента! Кента!» Но, похоже, тот не слышал голос девушки. Орлов еще раз вздрогнул увидев закатившиеся глаза страдальца. Похожий японец испытывал страшную боль. Мария прекратила попытки разбудить его и подняла на князя заплаканные глаза. Что с ним? Знать бы, честно признался Орлов, который не меньше, чем Мария, переживал за парня. Привязался он к нему. Тем временем курсанта Каядзаки начала бить крупная дрожь. Он внезапно закричал, и в голосе было столько боли и муки, что Орлов почувствовал, как у него встают волосы дыбом, и его охватывает какой-то иррациональный ужас. Криком тот разбудил всех, и вскоре весь отряд собрался вокруг бьющегося в судорогах Кента, которого удерживали Булатова и Юки, причем обе бледные и заплаканные. Все остальные с ужасом наблюдали за происходящим. Самое главное, что никто не мог помочь их лидеру. Все старания целительниц были безуспешными. Даже эолки развели руками. Но вот, наконец, все закончилось. Кента несколько раз дернулся и застыл. «Он что?» В глазах Юки которая обвела взглядом растерянно молчащих присутствующих, был ужас. Он умер. Булатова приложила ухо к груди японца, и внезапно лицо ее озарилось улыбкой. «Он жив! Сердце бьется! Целительницы!» Голос ее зазвучал холодно. «Давайте, действуйте! Может, сейчас получится!» я медленно выплыл из блаженного забытия. Даже слабые воспоминания о той боли, которую чувствовал, вызвали у меня паническую атаку, поэтому я усилием воли задвинул их на дальние задворки своего сознания. К тому же я чувствовал мягкое тепло, охватывающее меня, и догадался что целительницы активно работают. Увидел я и свои источники. Второй вырос, и, по-моему, стал даже больше основного. Он теперь горел ровным и ярким голубым светом. Я буквально ощущал его силу и теперь знал, что он может Во время моего забытия перед глазами пронеслась странная история Повелителей Звездных Врат. Печальная история. Я, конечно, с ними не сравнюсь никогда, Порталы я создавать с нуля не умею, Но могу и воссоздать. Благо, даже на z 208 их было разбросано достаточно. Но как бы ни было хорошо... Я понимал, что надо просыпаться. Первое, что увидел, когда открыл глаза, — Марию и Юки, которые буквально вцепились в меня с радостными криками и всхлипываниями. А потом к ним присоединились и остальные девушки, даже и Все хотели дотронуться до командирского тела. «Тише, тише, задушите!» Ласково проворчал я, обнимая всех, до кого мог дотянуться. «Дурак!» — прошептала мне в ухо Юки. «Не смей умирать! Пожалуйста!» «Не буду!» — пообещал ей и затем с помощью девушек поднялся. Попробовал сделать шаг. Нормально. Чувствовал я себя прекрасно. «Слава богам!» Не смог сдержать облегченного вздоха орлов. А то я дежурю, а ты вдруг... Что случилось-то? Случилось, — покачал я головой. Наверное, да. Но, думаю, лучше вам пока не знать. Извините, что напугал вас. Но теперь все будет хорошо. В смысле хорошо? — уставилась на меня Мария. Что ты имеешь в виду? Чего тут хорошего-то? Нет, то, что с тобой все хорошо, конечно, несомненный плюс. Подожди. Я мягко отстранил явно заинтригованную Марию и осмотрелся. Вот, буквально в десяти метрах от меня торчало несколько камней, но только для остальных несколько камней. Я же видел багровый контур арки над ними». «Идем за мной», — коротко приказал я, и, подойдя к нужному месту, простер над ними руку и, зачерпнув из второго источника, влил в них энергию, параллельно просто представив базовый лагерь, что удалось на удивление легко. На глазах ошеломленных зрителей камни засияли багровым светом, и перед нами... Соткалось овальное багровое окно портала. Круто! Я почувствовал себя настоящим волшебником. Что ж, рискнул и выиграл, как говорится. — Что случилось? — шепотом спросила Юки, благоговейно глядя на портал. — Портал! — сообщил ей с легкой улыбкой. Он ведет в базовый лагерь. «Не может быть!» Вырвалось у Булатовой. «Ты умеешь создавать порталы? Но как?» «Вот так!» Я строго оглядел всех присутствующих и произнес. «То, что вы сейчас видели, никто не должен узнать. Надеюсь, я могу на вас положиться». Мои спутники переглянулись. «Конечно, Кента!» — ответила за всех Мария. «Только как ты объяснишь наше возвращение?» «Случайно нашли действующий портал», — предложил я, пришедшую мне несколько минут назад в голову мысль. «Вот повезло, так повезло!» Звучало, конечно, не особо, но лучше я придумать ничего не смог. «Случайно?» Скептически уточнил Орлов Портал ведущий точно в лагерь? Ты думаешь, они поверят? Случайно нашли Кивнул я А что им останется? Предположить, что курсант Кайадзаки Научился создавать порталы? Да никто не поверит К тому же вы Все свидетели Все горячо заверили меня в том Что обязательно подтвердят Ну, надеюсь, что так Но ты нам объяснишь, что произошло?» Тем временем не унималась Мария. «Все как-то связано с происшествием ночью, так?» «Мария!» — улыбнулся я. «Не надо задавать вопросы, на которые я пока не могу ответить. Честно, пока не могу. Со временем вы все узнаете. Мы вроде уже договорились. А теперь прошу в портал».